Восьмое. Бейкер устроился в хозяйственной комнате на одной из площадок для отдыха, устроенных вдоль пенсильванской магистрали. Он разбил торговые автоматы и поел чипсов и конфет, запив теплой газировкой. Ударяя прикладом ружья по стеклу, он на мгновение задумался, не вызовет ли кто полицию, но тут же сам усмехнулся нелепости этой мысли. Хотелось бы ему, чтобы его преступления против человечества ограничивались обычным вандализмом и мелким грабежом, но последние несколько часов, проведенные за паническими наблюдениями, показали, что на это нечего и надеяться. Это все была его вина». Побег из Хевенбрука и так вышел достаточно мучительным. Сначала он петлял по темным тоннелям и коридорам, подгоняемый несмолкающим эхом шагов оба, яростно его преследовавшим, потом изматывающий подъем по шахте лифта, но там, куда он сбежал, оказалось гораздо хуже. Первое, что осознал Бейкер на поверхности, это то, что небеса не разверзлись, и в них не появилось зияющей раны, сквозь которую просматривалось бы иное измерение. Бейкер подозревал, что эксперимент Циркаты мог ослабить стены, разделяющие мир людей и тот мир, откуда явился Оп со своими братьями, что он мог размыть незримые границы. Чем бы ни являлся тот портал, он не был чем-то очевидным, как и способ исправить случившееся. Территория комплекса была заброшена, поэтому он беспрепятственно набрал различного снаряжения в сторожевой будке. Затем обыскал первый попавшийся дом, где ему удалось найти охотничье ружье и пистолет, а также запастись консервами. Выбрав дорогу через лес, Бейкер без труда обошел тех немногих зомби, что оставались в Хэллортауне. Однако именно в том лесу, на полпути к Аллентауну, началась настоящая погоня. Бейкер совсем забыл о рыбке. Сам, ощущая себя как зомби, осознавая всю чудовищность того, что он помог сотворить с планетой, Бейкер не слышал оживших белок до тех пор, пока они едва не набросились на него — Когда зверьки напали, ему пришли на помощь лишь ежегодные выезды на охоту, которые он совершал вместе с коллегами. Бейкер сумел уложить одного за другим четырех зверьков, но пока он перезаряжался, из кустов появилось стадо зомби-кроликов. Тогда-то и началась погоня. Царапаясь ветки и шипы он бежал через лес, преследуемый ожившими кроликами». Думая отстраненно о происходящем, Бейкер едва не разбирал смех, но начни смеяться сейчас, уже не смог бы остановиться. Что-то внутри него, по ощущениям, было готово вот-вот надломиться. Ему удалось либо убить своих маленьких преследователей, либо сбежать от них, а также от ожившего Грифа и четверых зомби-людей. Тогда в первую ночь он дошел до бейсбольной площадки, откуда открывался вид на Аллентаун. Сначала он уснул в переносном туалете, но его разбудили крики. Затем с ужасом увидел, как группа зомби на горных велосипедах гонялась за молодой парочкой, еще совершенно живыми людьми. Бейкер на секунду задумался, не попытаться ли им помочь, но, парализованный страхом и безнадежно превзойденный числом, лишь наблюдал из своего укрытия, как твари стреляли в свою добычу, стараясь не убить сразу, а потом пировали их плотью. «Они на нас охотятся», — понял он. С ужасной отрешенностью Бейкер заметил, что зомби, хотя и съели внутренние органы и кожу своих жертв, не стали причинять им слишком большого вреда, чтобы тела еще смогли передвигаться. Что вскоре и случилось. Движимые какой-то потусторонней силой, эти человеческие оболочки встали и присоединились к своим братьям, а потом двинулись дальше». Бейкер провел остаток ночи, содрогаясь в темноте и совершенно не в силах уснуть. Когда, наконец, расцвело, он начал долгий, медленный и опасный поход, пока не вышел на магистраль. Там оказалось на удивление пусто Зомби, вероятно, нашли себе охотничьи угодья получше. Бейкер осторожно миновал немногочисленные брошенные машины, прошел мимо нескольких оранжевых конусов, но только и всего. Зато сейчас, когда он находился в относительной безопасности на площадке для отдыха, страх прошел, уступив место шоку и всепоглощающему чувству вины. Он не мог не думать о собственной ответственности за происходящее. Оно, это воскрешение, случилось по его вине. Он был, несомненно, проклят и попал в ад». Бейкер, едва не теряя сознание, зажмурился и ухватился за раковину. Он завоил, на мгновение забыв, что его ключом к спасению сейчас была тишина. Внутри накопилось слишком много слез, чтобы их сдерживать, слишком много, чтобы контролировать. Мученический крик обжег ему горло. Слезы не переставали литься, и он еще долго простоял так в полусогнутом положении». Когда за ним отворилась дверь, он этого не услышал. Бейкер сидел к ней спиной, его плечи содрогались от рыданий. Он на мгновение открыл глаза, всмотрелся в раковину. Все кружилось перед глазами, и Бейкер дрожал, несмотря на то, что на лбу у него проступал пот. Тогда на него упала тень. У Бейкера подогнулись колени, голова ударилась о край раковины, он рухнул на пол. Фигура в проеме простонала что-то неразборчивое и зашеркала к нему. Бейкер заворочился потом, не открывая глаз, замер. Что-то пошевелилось в темноте. Но... — О, боже, — подумал он, — один из них забрался сюда, пока я был в отключке. Так и не открывая глаз, Бейкер лихорадочно думал. Судя по звукам, зомби сейчас нависал прямо над ним. Пистолет лежал у Бейкера в рюкзаке. С таким же успехом он мог находиться хоть на Луне. Совсем никакой защиты. Существо журчало себе что-то странное и мелодичное, так словно потеряло язык. Но... — Ну, на! — Бейкер поняла, но пыталась пить. Существо прижалось к нему, коснувшись чем-то влажным и холодным его лба. К уголкам глаз и вниз по щекам Бейкера стала стекать вода. — Вода! Теперь будешь в порядке. — Распайся! — твердая рука нежно погладила его по щеке. Бейкер усилен в воле заставлял себя не шевелиться, изо всех сил подавляя поднимающийся внутри крик. Плоть, что прижималась к его лицу, не казалась похожей на мертвую. Она была теплой и гладкой, и от существа не пахло разложением. Вместо этого она воняла потом и немытыми подмышками, так же, как и сам Бейкер. «Расыпайся ради черва!» с колотящимся сердцем бейкер открыл глаза над ним пуская слюни нависло круглое лицо чумазого мальчишки который расплылся в улыбке увидев что бейкер проснулся мальчик присел на корочки и проговорил расснулся да бейкер убрал влажную тряпку со лба и оглядел своего благодетеля — Неопределенного возраста, где-то между четырнадцатью и девятнадцатью, как предположил ученый. Если судить по чертам лица и видимым дефектам, мальчик страдал от какой-то формы умственной отсталости, но какой именно, Бейкер не мог определить. — Спасибо, — Бейкер кивнул, мягко улыбаясь. — Жалто! — Пожалуйста, видимо. Отвернувшись, чтобы положить тряпку на раковину, Бейкер сказал, «Меня зовут профессор Бейкер, а тебя как?» — мальчик не ответил. Бейкер обернулся через плечо. Мальчик с любопытством смотрел на него. «А повторил он довольно. «Как тебя зовут, дружище?» — спросил Бейкер. Мальчик уставился на его губы, сосредоточенно сдвинул брови, затем удрученно покачал головой и продолжил пристально смотреть, ожидая, что Бейкер повторит вопрос. Он читает по губам. Он глухой. Бейкер опустился перед ним на колени, стараясь произносить слова четче. «Меня зовут Бейкер». Он положил руку себе на грудь. «А тебя как?» В глазах мальчика мелькнуло понимание, и он хлопнул в ладоши. «Червь — Червь! — чирикнул он, ткнув себя большим пальцем. «Червь — Червь? — переспросил Бейкер. Мальчик весело кивнул, а потом указал на Бейкера. — Бейхар! — Да, э, Бейкер! — он опустил руку мальчика на плечо и легонько ее сжал. — Приятно с тобой познакомиться, червь! — Того же! — согласился червь. Бейкер засмеялся на миг забыв о слезах и чувстве вины. Бейкер поделился со своим новым спутником добычи из торгового автомата. Еле они молча, если не считать довольного мычания червя, которое он издавал, поглощая конфету за конфетой. Он даже замирал от удовольствия, а Бейкер ему лишь ухмылялся. Как он выжил один, безо всякой опеки, Бейкер никак и представить себе не мог. Он потрепал червя по плечу. Мальчик выжидающе взглянул на него. «Где твои родители?» Взгляд червя упал на колени, по пронзительным карим глазам пробежала тень. Миш!» — запинаясь, проговорил он. «Мишки! Маму! Не понимаю!» — признался Бейкер, старательно шевеля губами. Червь отодвинулся назад и поднял руки перед собой, будто показывая на них когти. Затем глумливо скривил губы и, прищурив глаза, запищал. — Миш! — повторил он, начав ползать на четвереньках, а потом посмотрел на Бейкера, ожидая, что тот должен понять. — Миши! — червь восторженно кивнул, а потом умолк, вновь охваченный печалью. — Миши, и маму! — «Мыши ей!» — червь изобразил голод, заскрежетав зубами. «Наконец Бейкер догадался, съели!» — прошептал он, отвернувшись. «Мыши съели его мать!» И, не сомневаюсь, они уже не были живыми, когда это происходило. Чувство вины снова захлестнуло Бейкера, и он погрузился в молчание. Червь, закончив ужинать, вынул из кармана яркий резиновый мячик и принялся бросать его в стену, каждый раз ловя одной рукой. Бейкер наблюдал за ним, пока в конец изнуренный не погрузился в глубокий и беспокойный сон. Там его вновь преследовали кошмары. Перед самым рассветом разыгралась гроза, и они оба проснулись в такой же темноте, в какой засыпали. черв зачарованно смотрел на молнию, неспособный слышать гром, что разносился над долиной. Байкер вышел на стоянку и в считанные секунды промок до нитки. Крупные холодные капли врезались в асфальт, точно жуки в ветровое стекло. Он содрогнулся. Смирившись с тем, что бурю им придется пережидать, Бейкер решил воспользоваться возможностью осмотреть всю площадку. Червь воодушевленно последовал за ним. Они совершили налет на торговый автомат, выдававший воду в бутылках, а потом и остальные автоматы со всякими легкими закусками. Бейкер помедлил у газетного ящика, где на него смотрели застывшие заголовки не столь давней, но безвозвратно ушедшей эпохи. Президент Палестины предостерегал, что экономические проблемы в его стране могут дестабилизировать и весь Средний Восток, тогда как израильская армия блокирует поставки гуманитарной помощи из-за опасений террористической угрозы со стороны возродившейся Хезбаллы, военизированная организация, основанная в 1982 году и имеющая своей целью создание исламского государства в Ливане, запрещена в Российской Федерации. Популярная пищевая добавка финиламин как выяснилось, приводит к возникновению рака. Знаменитую набережную Оушен-Сити Мэриленд смыло в результате эрозии пляжа и последствий глобального потепления. Президент заверил американцев, что Пентагон, вопреки сообщениям различных источников, клонированием людей не занимался. Далее писали АРКТИ, и Бейкер увидел в статье свое имя вместе с Хардингом и Пауэлом. Он двинулся дальше В туалетах не оказалось ничего полезного За исключением нескольких рулонов туалетной бумаги В вестибюле мелькало множество туристических флайров И не более того На одной из стен висела полноцветная карта автодорог И Бейкер остановился перед ней Червь встал рядом И тихо напевая принялся играть в свой мячик Бейкеру не верилось, что пришел конец всему Кто-то, несомненно, должен был остаться в живых и работать над тем, чтобы вернуть контроль над миром и обратить катастрофу вспять. Глупо было полагать, что все человечество разом вымерло. Но где их теперь было искать, этих людей? Оттуда, где он находился, было недалеко до многих восточнобережных центров. Филадельфия, Питтсбург, Балтимор, Нью-Йорк и сама столица лежали в пределах пяти-шести часов на автомобиле. Но все эти крупные города были так густо населены, что, несомненно, превратились в смертельные ловушки. Бейкер, сдвинув брови, провел грязным пальцем по карте. Лучшим вариантом ему представлялось двигаться дальше на юг, в Пенсильванию, откуда возможно уехать в Мэриленд или Виргинию. Он проследил вдоль голубой линии, обозначавшей трассу. Гаррисберг был хоть и невелик, но имел приличное городское население, а значит, представлял ту же опасность. С Йорком и Ханновером то же самое. Хотя они были густо заселены, эти города намного много миль окружали сельские общины, необитаемые угодья и леса. Тамошние власти могли забаррикадироваться и продолжать отбиваться». Следуя пальцем дальше на юг, он остановился сразу за хановером рядом с Геттисбергом. Это было не просто поле битвы гражданской войны и ее мемориал. Геттисберг находился рядом с Кэмп-Дэвидом, загородной резиденцией президента США, и, по слухам, здесь располагалось нечто известное как «Подземный Пентагон». Бейкер много лет дружил с конгрессменами и военными, да и сам имел довольно высокий уровень допуска к государственной тайне. Он знал вещи, о которых не было широко известно. Как, например, то, что в случае войны или сокрушительного теракта нескольких человек из руководства страны полагалось перевести на защищенный подземный объект в Геттисберге, где они могли заниматься всем, что необходимо, чтобы страна снова встала на ноги. Если еще сохранялось хоть какое-то подобие порядка, то ближайшим местом, где существовал шанс его найти, был Геттисберг. Они могли поехать по магистрали на юг, обогнув предместье Гаррисберга, а потом в Йорк, где можно было затеряться в глубинке и добраться по Геттисберга по менее загруженным проселочным дорогам. Конечно, в любой момент пути их могли убить. Бейкер задумался о том, как и на чем туда добраться». При нормальных обстоятельствах до Геттисберга было примерно 3-4 часа езды. Сколько времени путешествие займет сейчас и в каком состоянии находились дороги, оставалось только гадать. «И стоит ли им вообще ехать на машине?» — думал он. «Или это только привлечет к ним лишнее внимание?» Он вспомнил молодую пару, за которой охотились зомби. «Твари умели водить и стрелять» рани были медлительны, но все равно оставались хитрыми и смертельно опасными. Но если они будут ехать быстро или даже медленно, не сделает ли это их более явной целью, чем в том случае, если они с червем просто пойдут пешком, держась полей и лесов? Он раздраженно вздохнул. Идти пешком было так же опасно это и опаснее. Так они становились уязвимыми не только для зомби-людей, но и для остального воскресшего бестиария. А еще и расстояние. Если идти пешком, трех-четырехчасовая поездка превращалась в 120-мильный поход... Бейкер, несомненно, пребывал в плохой форме. В хейвенбруке он каждый день посещал продвинутый фитнес-центр, который там имелся. Тем не менее, в свои пятьдесят пять он был уже не молод, и два часа на велотренажере три раза в неделю не шли ни в какое сравнение с изнурительным походом, особенно по такой опасной местности. И еще ведь был червь, он не мог просто его бросить». До сих пор мальчик, похоже, и сам неплохо справлялся. Но теперь, когда Бейкер нашел его, или наоборот, ученый чувствовал на себе ответственность за нового подопечного. Вероятно, понимал Бейкер, он пытался загладить свою вину за то, что натворил, вернуть Божью милость. «Значит, нужно ехать». Приняв решение, он принялся думать насчет транспорта. На парковке стояло несколько машин и грузовиков, и казалось логичным выбрать что-то оттуда. Бейкер привлек внимание червя и положил руку ему на плечо. — Побудь здесь, — приказал Бейкер. — Мне нужно выйти. — Она же, Бейкер! — мальчик улыбнулся, изобразив пальцами жест, который говорил «Окей». Удостоверившись, что в пистолете полная обойма, Бейкер вышел под дождь. Его терзали сомнения. Что он делает? Он был ученым, а не угонщиком. Он не имел ни малейшего понятия, ни как завести машину без ключа, ни даже как разбить окно, избежав включения назойливой сигнализации, которую услышал бы каждый зомби в пределах ближайших трех штатов. Первые три машины — старенький «Сатурн», «Пикап Додж» и оказались заперты. Четвертая — ржавый допотопный «Крайслер» закрыт не был, но в нем не нашлось ключей. Бейкер без особого энтузиазма порылся в бардачке, пошарил под сиденьями, но был вынужден бросить эту машину и перейти к следующей. Пятое авто, серый компактный «Хёнде», оказался не только заперт, но и занят. Ключи лежали на земле прямо возле двери со стороны водителя, все еще зажатые в отрубленной руке. Остального тела не было. Съели его или оно разгуливало где-нибудь поблизости, Бейкер определить не мог, потому что от него осталось лишь засохшее красновато-коричневое пятно на асфальте. На заднем сиденье Хёнде сидел ребенок-китаец лет пяти-шести. Он пристально смотрел на Бейкера через окно, оскалив зубы с нескрываемой свирепостью и отвращением. Сперва испугавшись, Бейкер быстро понял, что зомби заперт внутри и не может открыть дверцу. Он изучил ситуацию, оценил обстоятельства и заключил, что ребенок и его родитель, очевидно, стали жертвами нападения тварей. Родитель сперва позаботился о том, чтобы ребенок благополучно сел в машину, но сам не успел. Каким-то образом, будь то по вине родителей или из-за ошибки ребенка, сработал детский блокиратор. Когда ребенок умер, голод, ранее полученные раны, шок — Бейкер перечислил в уме возможные причины — сущность, захватившая его тело, не сумела отпереть замок, потому что в памяти ребенка не хранилось ничего о том, как это сделать. Физической силы ему тоже не хватало, поэтому попытки разбить окно, как коп в Хейвенбруке, были тщетны. И сколько он здесь так просидел, в этой клетке, объединившей в себе детройтскую сталь и японскую инженерную мысль. На вид он был очень голоден, просто изнемогал. бейкер постучал пальцем по стеклу, и тварь ощерилась. и яростный вой заглушали лишь стекло и шум дождя. Сделав выпад к мертвой руке, ученый выхватил из нее ключи, зомби насторожеился. Бейкер вставил ключ в замок и повернул. Зомби прыгнул вперед и оказался на переднем сиденье. С быстротой, удививший его самого, Бейкер распахнул водительскую дверцу и прицелился. Зомби замер, устаившись на него. Пухлый серый язык облизал потрескавшиеся губы. Он заговорил по-китайски. Когда Бейкер не ответил, перешел на шумерский, тот же язык, который ученому уже доводилось слышать от оба. — Английским ты не владеешь, — заметил ученый со спокойной отрешенностью. «Потому что твое тело тоже им не владяло». «Существо крепко вцепилось в сиденье пятнистыми пальцами и брызнуло слюной «Но что у меня в руке, ты знаешь, так ведь?» Бейкер слегка встряхнул пистолетом. «Очень жаль. Ребенок узнал, что такое пистолет раньше, чем научился говорить на языке страны, в которой начал жить». «Существо набросилось на него, но Бейкер оказался быстрее». В небе прогремел гром, и в следующий миг ему ответил выстрел. Мозги мертвого ребенка брызнули на приборную доску. Бейкер убедился, что тварь уничтожена, после чего схватил труп затощей лодыжки и бесцеремонно бросил на тротуар. В желудке противно забурлило. — Они не люди, — напомнил Бейкер себе. — Выжить теперь можно только так. — Прости меня, — прошептал он мерзкой груди кости и плоти. Затем он вынул ключ из замка, сел за руль, прочитал авамарию, чего не делал со времен колледжа, и завел двигатель. Яварев показался Бейкеру самым сладким звуком, что он когда-либо слышал и ученый возликовал. Проверив датчики, он с радостью обнаружил, что бак был полным, все остальное тоже было в порядке. Он пробежался обратно к укрытию и ворвался внутрь, капая водой на ковер в вестибюле. Он нашел червя, уныло бросающим мячик и кабинку в женском туалете. «Мы уезжаем», — сообщил Бейкер одними губами, пытаясь передать свою радость. «Собирай вещи!» Ему пришлось повторить несколько раз, прежде чем смысл его слов стал мальчику ясен. Тогда червь съежился и попятился вглубь туалета. «Разве ты не хочешь уехать?» — спросил Байкер. «Не хочешь найти других людей?» Помотав головой, червь заскулил и опустил взгляд. «Есть запротестовал он. «Люди пытаются есть черва!» Мальчик не поднимал глаз. Бейкер взял его за подбородок и заставил поднять голову. Из испуганных глаз мальчика текли слезы. «Червь!» — настаивал Бейкер. «Никто не станет тебя есть! Обещаю! Я о тебе позабочусь!» «И мы И мертвые люди! И они! Червь!» — ласково заверил его Бейкер, прижимая мальчика к груди. Червь задрожал всем телом и обнял ученого. И хотя он знал, что червь не видит его губ, Бейкер продолжил говорить успокаивающим тоном. «Я никому не позволю причинить тебе вред», — пообещал он и понял, что сделал тем самым первый шаг на пути к искуплению. «Я заглажу свою вину». Они собрали все, что у них было, и в последний раз, небрежно оглядев здание, вышли к машине. Дождь как раз прекратился.